15. -е. Старательно, едва заметно дрожащей рукой, я вывожу линии на листке. Гусиное перо качается в такт рисуемым завиткам. От силы нажима чернильная нить то расширяется, то сужается. Чарующе, завораживающе. Почти как сотворение заклинаний, но доступно любому желающему. И, пожалуй, от чистописания я получал даже больше удовольствия, чем от уроков магии. Да и пользы заметнее, потому что потому что нельзя просто щёлкнуть пальцами и сотворить всё, что душе угодно. Даже одного заклинания бывает мало. Найди ингредиенты, зачастую странные и специфические. Проведи ритуал, правильно собери энергию. Магическое пламя нравилось, оно не требовало каких-то особых усилий. Создай искру, дай ей подпитку, и вот в твоих руках огонь, который загасить без магии не получится. Остальное казалось слишком мудрённым и хитро вывернутым. «Ты быстро учишься?» Женщина склоняется надо мной, заглядывая через плечо. Убирает прядь волос за ухо. растягивает на губах улыбку. Я ей не верю ни единому жесту. Не получается верить в то, что кто-то может запросто принять чужого человека в своём доме и относиться к нему по-доброму с теплотой. То ли всё было так, потому что колдун ей приказал. Но приказами здесь и не пахло, скорее уж она могла выкатить ему гору требований. А он бы с радостью помчался выполнять каждое. То ли воспринимался я кем-то вроде подзаборного котёнка, к которому ничего, кроме жалости и не испытываешь. Отсюда и доброта, и теплота, и забота, и нарисованная улыбка. Вам не кажется, что с вами поступили нечестно? В лоб спрашиваю я. обещал учить он мучитесь со мной вы а разве ж мучаюсь смеётся анна вон какой прилежный ученик мне достался я не смеюсь продолжаю смотреть пристально не отводя взгляда он у меня тяжёлый так говорил побратим под ним разом хочется выложить всю правду или хотя бы не отшучиваться. Похож на кота, которому поносу хвостом щёлкнула мышь. Хихикает женщина. Жаль на неё это не работало, хотя она колдуна и ещё как. Дни до полнолуния пролетели незаметно. С Ларом я познакомилась тем же вечером, и он оказался не самым лучшим собеседником, молчаливый и сдержанный, словно в противовес болтливой сестре. Азор первое время не появлялся, но Ио успокоило, что это не моя вина. Юный сеньор сам выбрал держаться подальше от гильдейского дома. Наплевав на обязанности будущего главы, Азор должен был учиться премудростям управления гильдеей не только у отца, но и у её. Разпасовал перед какой-то ведьмой, глава он так себе, если честно, откровенно потешался Таша. А я забеспокоилась, что нахожусь в этом доме без разрешения синьора Тамери. Но Висташа успокоил, действующий глава гильдии был в курсе всего происходящего. Впрочем, даже если бы он был против, слово метра стояло выше. В конце концов, ты можешь стать тенью, а в шёпоте их сейчас ни одной. Хочешь становиться убийцей? Мне не хотелось. А вот научиться защищаться ещё как. Но несмотря на мои заверения, что чувствую себя отлично, Висташе не торопился браться за обучение, пусть и обещал помочь хотя бы с основами. Проблема крылась во внезапных приступах головной боли, то и дело наваливавшейся слабости. Всё это было последствием проклятия, и дополнительная нагрузка в виде тренировок пришлась бы совсем не к месту. А раз это проклятие, в меня вселился демон? спросила я, вспомнив кем поначалу показался Кирино. «Нет», — с улыбкой ответил Таше, «ты всё ещё ты и принадлежишь сама себе, просто как бы... О, вот, ты чуть-чуть связана с каждым, у кого такая же метка проклятия. И иногда чувствуешь их эмоции, слышишь мысли, можешь даже видеть воспоминания во сне». Таких людей много. Тут же насторожилась я. Не то чтобы он нахмурился и задумчиво потёр подбородок. Лига многое держит в секрете. И вот таких людей со знаком, особенно твои похитители, если они маги, скорее всего, не знали об истинной природе того артефакта, что попал им в руки. Зеркало сделала тебя чем-то вроде серпа срезающего колосья. Не знаю, как выразиться точнее, извини. А вы о природе знаете? Знаю, ехидно сощурившись, заверил Таше. Но не скажете. Передразнила его немного раздражающую манеру речи я. Всему своё время. Запомни пока, что если ты серп то я нить, что держит сноп целым. Эх, а вот я была уверена, что Таша не станет юлить. Хотя и не юлил. Прямо сказал, что всему своё время. Ну ладно. В отместку решила придержать рассказ о магистре Кирее и моих догадках насчёт Кирено. Да и вообще, всю историю целиком. Грош на грош. Но если совсем и мог кто-то помочь разобраться, так это Висташи из-за связи с Лигой. Не удивлюсь, если он был знаком и с Арда. Как там говорила Ио? В столице маги сидят на голове друг у друга, так что Мэтр точно был знаком с королевским следователем. Только чародей явно представлялся каким-то другим именем. А если попробовать описать внешность? И сразу наткнулась на препятствие. В голове образ Раджети казался слишком расплывчатым. Толком не получалось вспомнить ничего, кроме мшистого цвета глаз. Ирна говорила что-то об амулете, из-за которого никто не мог вспомнить, как выглядит отец. Могло ли быть нечто похожее у Арда? ещё как могло. Значит, надо оставить это знание при себе. Черодей не хотел, чтобы кто-то знал его истинный облик. Я понимала, что у Висташи были свои причины не рассказывать о проклятии. Начать хотя бы с того, что Метру полагалось сдать находку лиги, как только он увидел метку. Но делать этого Таша не собирался по двум причинам. Меня бы совершенно точно никто не отпустил, тем более не помог бы найти сестру. И выбора, становиться убийцей или нет, тоже не оставили бы. Таша вообще был странным мэтром, пускай пока других я и не видела. Он будто играл в какую-то свою игру, пытаясь обдурить лигу. Хотелось ли из-за этого больше доверять ему? Отнюдь. Но когда Ио рассказала, что однажды самого Весташи поставили перед похожим выбором, либо становишься тенью, либо живёшь в запрети, я успокоилась окончательно. Казалось, словно он пытался спасти меня, потому что его самого не спасли. Вот только непонятные тайны и игры в загадки напрягали. Не потому ли Арда хотел найти другой путь? никак не связанный с лигой. На третий день пришёл ответ на письмо. Мы с Ташей сидели в гостиной. Я изучала стихи ложись книгами, а он, от нечего делать, мучил рояль хроматическими гаммами. Что гаммы именно хроматические, поведал сам метр. Кроме них и обычных, он толком ничего не умел играть, хотя звучание рояля мне понравилось. Но ведь Для кого-то же этот музыкальный инструмент стоял здесь. По очереди стала представлять всех жителей дома на крутящемся стуле и от чего-то подумалось, что играть умел Брик. Сосредоточенное лицо, чуть нахмуренные брови, танцующие над чёрно-белыми клавишами пальцы. "Эй!" хлопнул в ладоши Висташе, возвращая в реальность Ты опять? Что, опять? Недоумённо захлопала ресницами. Неожиданно задрожало оконное стекло. Я даже вскрикнула, увидев, как небольшой светящийся камешек свободно прошёл через него и подлетел к Таше. Мэтр спокойно качнул головой, и магический вестник, а был это именно он, плавно опустился на протянутую ладонь. Тёмные глаза на миг вспыхнули яшмовым светом, камень погас, и я выжидающе уставилась на Висташе. Магистр Ерай пишет, что согласен встретиться. Он пошлёт слугу, когда будет в Алите. Что ж, это лучше, чем ничего. По крайней мере, мы выяснили, что он уже точно не в Нотте. Усмехнулся Мэтер и пояснил: "Да, нотте Вестник летел бы трое суток в одну сторону. Значит, этот ярай где-то на полпути, если ответил сразу. Кивнула, усваивая новую информацию. Магистр явно осторожничал, либо был занят чем-то важным. Договариваться насчёт определённой даты он не стал. А теперь вернёмся к тебе, вздохнул Таши и подкинул на ладони камешек. оказавшийся негранённым кусочком серой шпинели. Хочешь иора строить? Вопросительно взглянула на Висташу. Вот что он имеет в виду? Я вроде ничего не делала, только книги рассматривала, потом рояль. Ага. То есть ты даже не поняла, что сделала. Ладно. Он зажал шпинель между указательным и средним пальцами. Попробуй представить человека, который зачаровал камень. Представить? Скорее всего, магистр отправлял вестника сам, без посторонней помощи. И как бы он делал? Медное блюдце с водой, бледные руки, тонкое кольцо с капельками рубина и изумруда на среднем пальце правой руки. Стой! Громче, чем следовало бы, вскрикнул Таше. «Дальше не надо!» «Поняла, о чём я!» Я качнула головой. «У каждой вещи есть память, как аура. И если посмотреть магическим зрением, можно увидеть память предмета, но обычно для этого нужна хорошая концентрация или предрасположенность дара». Задумалась. Арда говорил «Я!» что магистром он стал за своё мастерство иллюзий. Но и демонов он укрощал одной левой. Или это для всех магов легко? И разные другие заклинания показывал. Или предрасположенность не означает, что создавать можно только что-то одно. В своих умениях насчёт концентрации я сомневалась. Значит, у меня какой-то особенный дар. А сколько вообще этих предрасположенностей может быть? Две, серьёзно ответил Висташе и тут же рассмеялся. Шучу. У слабых магов не больше одной. Как правило, предрасположенность определяет, какие заклинания ты вообще сможешь творить. Средние руки магов это не касается. Они могут помимо своей специальности работать с простыми заклинаниями. А чтобы считаться владеющим, надо продемонстрировать знания в хотя бы трёх направлениях. Впрочем, если дар редкий, вроде целительства или демонологии, бывает достаточно двух. Если ты метр, у тебя их тоже три или две. А какие? И метры это как магистры, но от лиги. Напалอส с вопросами я. У любой тени только одна предрасположенность, но поверь мне, ее сила такова, что противостоять можно большинству магистров. И нет, мэтры — это мэтры. А маги вас не боятся? Разве они не должны быть против? Ведь любой желающий может заплатить лиге и убить какого-нибудь мага. Во-первых, Висташа положил кусочек шпинели на крышку рояля. Наши услуги стоят дорого, так что не любой желающий. Во-вторых, если маг умер от рук тени, то да ему собаку и дорого. Общество магов тот ещё мешок со змеями. Ну а в третьих, в третьих. Как думаешь, с чьей руки кормится лига? Конклав жёстко регулирует выдачу защиты имени. Защиты имени. Мэтр отвернул ворот рубахи, к внутренней стороне которого был приколот значок в форме восьмиконечной звезды с чёрным камнем в центре. Внутри него словно клубилась первозданная тьма, смотрящая тысячи маленьких глаз. По спине пробежались мурашки. Глаза померищились, зубастая, готовая вцепиться в любой момент. Это моё спасение от тюрьмы, если я попадусь. Когда-то давно кем-то было найдено лазейка в своде законов, и убийцей до сих пор считается тот, по чьему умыслу совершено преступление. Таким образом, убийство по заказу стало чем-то официальным. Не спорю, странный обычай, но пока его не спешат запретить. Благодаря этой защите ты просто идёшь и кого-то убиваешь, не боясь быть пойманным. Встряхнула головой. Действительно странный обычай. Как маги вообще живут спокойно, если к ним в дом могут заявиться убийцы? Так не интересно, подмигнул он. Мы прячемся, таимся, подкрадываемся, используем темноту. Суть как раз в том и заключается. Убить надо так, чтобы никто не заподозрил. А если убийца попадётся на месте преступления, королевские следователи отправят запрос в лигу, та в гильдию. И метр раскрывает имя заказчика. Много ли радости сначала отвалить порядочно золото за заказ, так ещё потом очутиться на плахе. Похоже на какую-то игру. Она и есть. Маги всеми силами пытаются подсидеть друг друга, а гильдии как элемент игры. Если бы конклав счёл тень и лигу реальной опасностью, нас бы не существовало. Хмыкнул Висташе. и принялся в разнобой тыкать по клавишам рояля. Мелодия выходила корявой, но метр определённо старался. На этом разговор про лигу сам собой свернулся. Большую часть времени я сидела в комнате, выберая снаружи только когда рядом были Висташи или Ио. За общими обедами и ужинами отмалчивалась, но очень скоро почувствовала себе увереннее. И тогда Брик взялся зазывать в Аркару. Потому что без Азора им не хватало четвёртого игрока. Втроём было неинтересно, Аташе отнекивался. Сдалась практически без боя. И после ужина меня затащили в гостиную, усадили за круглый стол и стали показывать карты. От количества правил глаза на лоб полезли. Я быстро запуталась. Когда нужно веставать, когда поднимать, что такое мизер, какова вообще цель самой игры. Только и запомнила, что карты надо считать. А как это делать, зачем, не очень понимала. Попробуй поле нарисовать, предложил Мэтр, сидевший в кресле у камина. Таша чувствовал мою неуверенность. И по возможности старался не оставлять один на один с кем-то из обитателей дома, в особенности с общительными Брикком и Санри. Это можно. Смотри внимательно. Рыжий принялся чертить что-то на листе. Это мачта. На мачту лезут все вместе. Поэтому если у тебя там много очков, плохо будет всем. А если будет в ней минус, но считай, ты полезла в триум. Триум — это хорошо. — Почему? — не поняла я. — Так там же бочки с Ромом. В комнату заглянул Санри, и стало понятно, что убежать от изучения правил мне точно не дадут. Чайка слишком любил Аркару наравне с Бриком, так что новый игрок становился для них желанной добычей. Так вы точно её ничему не научите, вздохнул Висташи и сел рядом со мной. Давайте пробный круг, что ли? Я помогу Кель. Радостно потирая руки, Брик с покошачьей хищным выражением лица следил за тем, как Санри тасовал и сдавал карты. Или он был доволен, что удалось затащить в этот балаган Таши? Кажется, тот не очень любил играть. И я почувствовала окол совести, и за меня ему пришлось сесть за стол. Хорошо. Кивнул метр, когда я разложила карты в руках по мостям и старшинству. Теперь давай посчитаем, сколько взяток мы точно сможем взять. Так. 1 2 3 4 5 6 Немного ли? Непритворно обеспокоился Санри. 7, 8, 9. Невозмутимо продолжил считать Таши. Лицо Брика удивлённо вытянулось. 10 карт. Молодец, Сан, сдал без ошибок. Ты, демоны тебя, зашептал Чайка. Карт у него 10. Я тебе сейчас покажу. Так вот. У тебя 10 карт. Не обращая внимания на возмущённые возгласы, стал объяснять Висташе. Гарантированная взятка это старшая карта либо козырь. С объяснениями на ходу дело пошло бодрее. К концу пятого круга я уже разобралась, что туз берёт всегда, только если не ловится козырем. И что самую длинную масть лучше этим самым козырем и назначать, даже если нет козырного туза. А ещё, чтобы хотя бы трёх семёрок, мизер лучше не играть. А вот теперь он пишет 30 в матч то. По числу взяток, умноженному на 10. Ехидно скались, метр протянул Санри карандаш. — И мы снова сдаём, потому что мизер не сыгрался. — Пас! — поджал губы Брик, когда я сдала. — Второй! — злобно косясь Наташи, проворчал Чайка. — А если я не хочу этими картами играть? — обеспокоенно оглянулась на Висташа, насчитав только три взятки. — Как тогда играть? Снова сдавать? — Пас! О, Катюшек, это называется распасы. Моя любимая часть игры. Нет, пожалуйста, только не они, возмолился Брик и зашептал. Уходи без трёх, уходи без трёх. А как это, без трёх? Снова обернулась на Мэтра. Это неинтересно. Для распасов карты у нас в самый раз, так что «Крути!» Санри до того громко заскрепел зубами, что я вздрогнула. Крутить распасы мне понравилось. Да и вся игра оказалась не такой сложной. Под чутким руководством Висташи я быстро разобралась в правилах, а благодаря его своевременным советам не допускала ошибок. И стало понятно, почему мэтр не особо любил садиться за стол. «Крути!» Играл он удивительно умело и не скрывал своего превосходства, откровенно потешаясь над черезчур вспыльчивым Санри. Если бы не насмешки, ему бы явно было скучно. Но несмотря на это, и следующие за подколками возмущения, и чайке, и Брику сидеть за одним столом с Ташей было в удовольствие. А затащить они его пытались. чтобы проверить, насколько продвинулись в умении считать карты. Именно так озвучил метр их основную ошибку неумение считать карты. С этим я и сама не до конца разобралась. Надо внимательно смотреть, какие карты уже ушли, пояснил Висташе. Представляешь в голове что-то вроде таблички и вычёркиваешь то, что вышло. А ещё надо смотреть, кто что кладёт и как играет. Санри пытается быстро закрыться и начать закрывать других. Брик слишком азартный и любит торговаться до последнего, так что если вовремя отступить, можно написать много вестов на него. А Ио, вот она осторожная. Наставницу сложно подловить. Как только стала чувствовать себя увереннее, Таша выпустил меня из-под крыла. Сидеть в комнате он продолжил с книгой у камина, а вот на подсказки от него можно было и не надеяться. Удивительно, но даже без его опеки ошибок я не допускала вовсе. И даже Азор, с незашедшей до игры в один из своих редких визитов, уважительно хмыкал. Впрочем, её С её неспешной аккуратной игрой заметно уступали все. Даже Мэтр, которого общими усилиями удалось уговорить проверить мои обретённые навыки. А за день до полнолуния Висташа отвёл меня на чердак, усадил на подушке и с печалью во взгляде стал заваривать свой особенный чай. Я не торопила. чувствовала, что метр собирался с тяжёлыми мыслями. уж очень сосредоточенно он ополоскивал глиняные бока низенького чайничка кипятком. я хотела оставить этот разговор на потом, но сейчас понимаю, лучше не тянуть. тебе придётся стать тенью. отвела взгляд. видеть с какой болью говорил таша, было почему-то не по себе. С чего бы ему переживать за меня настолько? — Ах, да, точно! — Ио упоминала. — Ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшее время вообще. Но ступать со смертью в унисон придётся. Когда мы найдём твою сестру, я не смогу тебя отпустить. От непонимания и обиды я закусила губу, кажется до крови, потому что на язык попало что-то солёное с кислым привкусом. Да. В доме шёпота было хорошо, спокойно и уютно. Меня здесь не обижали, заботились, поддерживали, учили новому. Но то ли это, что мне нужно. Я хочу найти и найду раджэтти и отца, и матушку, и ответы на вопросы. Спастись от певчей цикады, научиться управлять тем даром, что нежданно негадно свалился на голову. Хочу действительно быть в безопасности. Здесь хорошо, но это не место для меня. Ты иначе умрёшь. Словно оправдываясь, пробормотал метр. Подняла на него взгляд. Висташ сидел, скрестив ноги, Сгорбившись, уперевшись локтями в колени и положив лоб на сцепленные в замок ладони, смотрел он в пол, явно избегал встречи с моим взглядом и будто пытался сделаться меньше. Забыть. Это сейчас и не важно. Лучше поговорим о завтрашнем ритуале. Почему я умру? Холодно спросила я. Таши вздрогнул, но на меня не посмотрел. Я бы и рад забрать у тебя это проклятие. Тебе такой радости явно не надо, а мне уже без разницы. Всё дело в серп, помнишь? Ты серп, а жатва маленький секрет лиги, конклава и храмов. Разрешённые убийства, интриги магов подогреваемая конклавом вражда между Коссо и Нитеро. Постоянные междоусобицы в Матисаве. Все эти смерти нужны для жатвы. Всплеск энергии, который происходит в момент чьей-то смерти, особенный. И на нём зиждется та тюрьма, в которой заперт восьмой. Я поминала демонов. Наверное, даже вслух. Таше Всё-таки поднял голову и хидно сощурился. Внезапно открывшаяся правда расставила часть кусочков мозаики по местам, однако приятной она не была. И Висташе, скорее всего, понимал, насколько раздавленной я себя ощущала. Так, по крайней мере, говорят тем, кто посвящён в тайну. Мне обязательно во всём этом участвовать. На всякий случай решила уточнить. Выбора нет, вздохнул метр. Это проклятие. Если ты не будешь выполнять условия и время от времени кого-то убивать, оно заберёт твою жизнь. Ты знала об этом с самого начала. Да, не стал отнекиваться он. Я пытался найти способ избавить тебя от всего этого. Поэтому молчал до последнего. Если проблему удастся решить, знать о ней ведь и не обязательно, верно? Неуверенная улыбка ещё больше убедила. "А влей плая", основательно. Ардо наивно полагал, что разобраться получится быстро, и уже скоро меня можно будет отправить обратно в штольни к родителям. Если они всё ещё были там. еле не полагал, а знал с самого начала, но тоже наделся найти способ. Я буду помогать, тихо произнёс Саша. Обещаю. И что странно, эти слова стали утешением. Казалось, если рядом будет и Весташа, я смогу справиться с чем угодно. но больше хотелось видеть на его месте арда